34. Кэрри решительно шла через парковку. Скотт, не поспевая, плелся в нескольких шагах позади. «Мам», — сказал он, — «а куда мы идем?» Кэрри оглянулась. Руссу небрежной походкой возвращался к остальным агентам. Его как будто не смутило, что она пришла за детьми. Он просто сдал Элизу, положил руку на плечо Скотту и заявил, что тот очень смелый молодой человек. а потом развернулся и был таков. «Мы поможем папе», — сказала Кэрри. Скотт тоже посмотрел на агента ФБР с недоумением. «А они?» — удивился он. Кэрри помялась. «Эм, -э да, милый, они тоже помогают. Но мы попробуем кое-что еще». Они перешли к дальнему концу парковки, где в несколько рядов стояли трейлеры. Тео велел привести туда детей и ждать его. Она не спрашивала, что будет дальше. Она едва знала Тео, но могла сказать, что сегодня буквально доверяла ему их жизни. Сердце Кэрри забилось сильнее, пока они шли мимо трейлеров. Кое-где горел свет, хозяева сидели на раскладных стульях и наслаждались морским бризом на самодельных верандах. Кэрри была уже у последнего фургона, когда услышала, как ее окликнули. Она обернулась через левое плечо к источнику звука. Тео жестом поманил их к себе, и тут зазвонил его телефон. «Агент Болдуин!» сказал он в трубку. Молча слушал, потом оглядел парковку. Вдруг начал кому-то махать. «Вижу вас. Мы впереди у трейлеров. Я сейчас машу». Кэрри обернулась и увидела подъезжающий к ним фургон. На его крыше торчали антенны и спутниковая тарелка. Когда машина приблизилась, она опознала красный логотип CNB. Фургон остановился, боковая дверь отодвинулась и к ним выскочила Ванесса Перес. Кэрри знала ее по вечерним новостям. Она улыбнулась всей семье с теплом и облегчением, а потом широко распахнула глаза при виде окровавленного и помятого Тео. «Что случилось?» «Потом», — перебил он. забрал у Кэрри малышку, чтобы они со скотом залезли внутрь, за ними последовала журналистка, последним внутрь забрался сам Тео с Элизой. Дверь захлопнулась, и фургон тронулся с места. «Куда мы едем?» — спросила Кэрри, хватаясь на крутом повороте за стенку. Тео помедлил, а потом сказал. «Домой». «Коустал 416, ответьте», — повторял Дасти, раскачиваясь взад-вперед на стуле. Как старший диспетчер вышки и человек, которому и самые экстремальные ситуации нипочем, он стал очевидным выбором для переговоров с 416-м. Но точка на радаре перемещалась без ответа в наушниках, и Дасти чувствовал, как в груди что-то неприятно сжимается. Видимо, это и есть та тревога, о которой он столько слышал. И она ему не нравилась. Весь трафик аэропортов Кеннеди и Лагуарди в Нью-Йорке, аэропорта в нью либерти в Нью-Джерси, аэропортов Рейгана, Даллеса и Балтимора в Вашингтоне перенаправили в другие аэропорты. Воздушное пространство закрыли для всех самолетов, кроме одного. Рейсы 416. Обычно по вечерам полосы забиты ночными рейсами в Европу, трансконтинентальными рейсами с Запада, местными рейсами между всеми крупными городами восточного побережья. Через четыре лётные полосы аэропорта Кеннеди каждый год проходит 60 миллионов пассажиров, но сегодня он превратился в сонный аэродром мелкого городишки. Внутри башни дела обстояли иначе. Зал окрашивали красно-синие огни аварийных служб, прибывших на поле. Это усиливало суматошную атмосферу, но профессионалы не отвлекались. «Коустел 416, ответьте», — повторил Дасти. «Ничего». Он посмотрел на часы, Уже одиннадцать минут нет отклика. Расправив плечи, он бросил взгляд в конец зала на офицера, сидевшего на другом рабочем месте. На его форме блестел под светом металл. На офицерии были большие наушники, лучше любого оборудования в башне. Одну руку он прижимал куху второй отбивал на микрофоне морзянку. На всякий случай военных шифровальщиков направили и в башне округа Колумбия, хотя ни с одной из них 416-й еще не связался. Встретившись глазами с Дасти, шифровальщик покачал головой. Посмотрев на часы, написал что-то на бумажке и показал «восемнадцать». Дасти выругался и провел рукой по небритому подбородку. Почти двадцать минут радиомолчания. Он взглянул в другой конец зала, где число суровых мужчин в форме, казалось, росло с каждой минутой. Дасти знал, рейсу 416 — это не сулит ничего хорошего. Он обернулся на три больших экрана, висевших на стене. Обычно туда выводили данные из погодных радаров и сведения о рейсах. Но сегодня на них включили новостные каналы. Везде рассказывали только об одном — о текущей ситуации. Кое-где показывали общие данные — анимированная траектория полета, время отправления и прибытия, технические характеристики судна. На других каналах крутили Джо. Благодаря записи она в рекордные сроки из безымянной стюардессы превратилась в телезвезду. Ставили фотографию семьи Хоффманов. Отец, мать, сын и дочь на пляже в лучах заката. Прямой эфир из Вашингтона. Пробки на выездах из города, все дороги забиты эвакуирующимися. С другой стороны Дасти видел кабинет Джорджа. Директор, опершись кулаками на стол, ругался с генерал-лейтенантом Салливаном, военным руководителем операции. Диспетчеры Джорджа еще ни разу не видели, чтобы их начальник выходил из себя или хотя бы повышал голос, поэтому теперь отводили взгляды и старались не слушать. Иначе казалось бы, будто они предают того, кого так уважают. Но не подслушивать было невозможно, и Дасти с коллегами быстро поняли, что Джордж проигрывает в споре. «Вы все-таки собьете самолет, да?» «Вас это не касается», — говорил Салливан. «Для нештатных ситуаций...» Джордж грохнул кулаком по столу. Диспетчеры вздрогнули. «Вы собьете коммерческий лайнер, — Полный невинных гражданских достаточно, мистер Паттерсон! — прикрикнул офицер, не привыкший к нарушению субординации. — Вам и вашему персоналу приказано начать стандартные процедуры, не более. Все остальное уже не в вашей юрисдикции. Джордж не ответил. — Вы меня поняли? — рявкнул Салливан. — Так точно, — сказал Джордж. — Ваши люди получат полный доступ ко всему, что им понадобится. Распахнулась дверь. Диспетчеры тут же окунулись в работу. «Дасти», — спокойно произнес Джордж с лицом жуткого оттенка красного. Следом за ним вышли три офицера в форме. «Посвяти этих ребят в основы». Вся башня молчала. «Я сейчас немного занят, чтобы учить новичков», — ответил Дасти, переводя взгляд с начальника на военных. «Я-то это понимаю, но деваться некуда». На этом Джордж надел наушники и бросил одному из офицеров бинокль со стола. Никто в башне не сказал ни слова. Все отлично знали, что в такой ситуации значит у военных второй протокол. Но от реального столкновения с ним все лишились дара речи. Дасти, покачав головой, пробормотал соседки. «Уже поздно отпрашиваться по болезни, да?» Он подозвал к себе офицеров, но вдруг замер и ткнул пальцем в телевизор. Все обернулись. По CNB, прервав репортаж, теперь показывали одинокого ведущего в студии. Его взгляд метался от камеры к распечаткам на столе. Выражение лица говорило само за себя. вы без того уникальный момент ему в руки попал эксклюзив. Кто-то включил звук. Жена капитана Билла Хоффмана, пилота угнанного рейса Коустал 416. В данный момент она находится с одним из наших репортеров, и мне передают, что у миссис Хоффман есть важное сообщение для американской общественности и для президента Соединенных Штатов. Мы подключимся, как только они будут готовы. «Синби еще неизвестно, что...» Дасти взглянул на Джорджа и военных. Их будто заворожила разворачивающаяся сцена. Он вернулся к радару. Для Дасти игра все еще продолжалась. «Коустал 416, ответьте!» Снова сказал он в микрофон, чуть не добавив «пожалуйста». Новостной фургон резко остановился, Кэрри вжала в спинку. Оператор отодвинул боковую дверь и выскочил наружу. За ним последовали Ванесса и Скотт. Следом выпрыгнула Кэрри и обернулась, чтобы принять у Тео и Лизу. Камера уже работала, когда журналистка двинулась от фургона спиной вперед и заговорила в микрофон. «Я нахожусь рядом с бывшим домом Хоффманов», сказала Ванесса, показывая на развалины за плечом. «С миссис Хоффман, Кэрри и ее двумя детьми. С радостью сообщаю, что семья спасена, все живы и здоровы». Но ситуация на борту 416 остается напряженной, и миссис Хоффман хочет поделиться со зрителями важными сведениями. В особенности с президентом Соединенных Штатов. Журналистка перевела дыхание и жестом пригласила в кадр семью, но вдруг остановилась. Оператор обернулся. Увидев, в каком состоянии Кэрри с детьми, тут же навел объектив и око мира на них. Кэрри с раскрытым ртом приросла к месту при виде их дома, точнее, их бывшего дома. Она медленно шагнула навстречу тому, что осталось от взрыва, то есть пустому месту. Ничего не осталось. Она услышала, как скот шмыгнул носом и взяла его за руку. Ванесса приподняла желтую ленту, семья прошла под ней. Журналистка молчала, и Кэрри знала, что сейчас молчат все, кто их смотрит. Все видели дом, все знали, что произошло. Но впервые сюда вернулась семья. Кэрри увидела дуб на заднем дворе и вспомнила. что еще утром стояла возле раковины на кухне и наблюдала за листьями, пляшущими на ветру. Теперь дерево расщепилось и обуглилось, а кухни вообще больше не было. Она медленно качала головой, но не вымолвила ни слова. «Миссис Хоффман», мягко обратилась к ней Ванесса, «Вы в порядке?» и протянула ей микрофон. Кэрри перенесла Элизу на другое бедро и снова взяла скота за руку. Когда она повернулась к камере, в ее глазах горела решимость. «Мы будем в порядке, когда самолет сядет», — сказала она. Ванесса улыбнулась. «Мэм, что вы хотели нам сказать?» Кэрри кивнула, поставила Скотта перед собой, положила руку ему на плечо сделала глубокий вдох. «Господин президент», — начала она с шумом, выдохнув всю свою нервозность, «я знаю, что сейчас вы в ситуационной комнате, решаете, как быть. Знаю, что вам передают все данные по мере поступления. Знаю, что вы знаете». «Меня и детей увезли из дома под угрозой смерти. Нас связали. На меня повесили взрывчатку. Наш...» Голос сорвался, когда она бросила взгляд на тлеющие развалины. «Наш дом разрушен. Знаю, что вы знаете. Нас спасло ФБР. Теперь мы в безопасности. И знаю, что вам сообщили. Второй пилот вооружен и с самого начала участвовал в захвате». Кэрри понятия не имела, чем власти уже поделились с общественностью. Судя по лицу журналистки, это заявление стало новостью. «Я знаю, что последнее слово за вами. Это непростой выбор. Я знаю, что Соединенные Штаты не ведут переговоров с террористами». Кэрри прижала к себе сына, ее голос снова надломился. «И я знаю, что, скорее всего, вы прикажете сбить самолет». Скотт поднял глаза на маму. Она лишь прижала его еще крепче. «Сэр, господин президент, прежде чем принять это решение, прежде чем вы собьете коммерческий рейс с невинными американцами, я должна сказать вам то, что знаю. То, что вам не сообщит ФБР. То, чего не будет в ваших докладах». Кэрри замолчала, по щеке скользнулась лизинка. Но на ее кубах появилась улыбка. «Я знаю, что может спасти самолет». Я знаю, что даст пассажирам шанс выжить. Я знаю, как вернуть их домой. Новая слезинка. Но это непростой выбор. Он очень тяжелый. Потому что вам придется закрыть глаза на факты и поверить в истину. Потому что истина такова. Шанс на спасение рейса 4.1.6 уже находится на борту. Кэрри закусила губу, на миг уставившись в пустоту и пытаясь сообразить, как лучше выразить то, что у нее на душе. Когда захватили нашу семью и поставили била перед выбором, мы или самолет, знаете, что он ответил? Когда к головам наших детей приставили пистолет, когда он понял, что наш дом взорвали, знаете, что он ответил? Она с улыбкой пожала плечами. Он сказал нет. Он не сделал выбор. Он не сдался, потому что тоже знает, что мы не ведем переговоров с террористами. Кэрри пригладила волосы. В этом они и просчитались. Они не понимали, что такое чувство долга. Билл? Мой муж. Капитан Хоффман. Привержен долгу. Я это отлично понимаю. И, господин президент, вы и сами привержены долгу, я в этом уверена. Я невероятно благодарна за то, что офицеры ФБР нашли нас вовремя. Потому что я знаю своего мужа. И знаю, уже безо всяких сомнений, что он не разбил бы ради нас самолет. А теперь? Теперь, когда его семья спасена, и ему об этом известно. С губ сорвался смешок. Она расправила плечи. Нет ни малейших сомнений, что мой муж придумает, как его посадить. Поудобнее устроив Элизу, она вновь взяла скота за плечо. На этот раз тверже. «Господин президент, ради отца моих детей». Ради всех матерей, отцов, сыновей и дочерей на борту этого рейса я прошу вас проявить смелость и дать самолету и его пассажирам шанс. Если вы проявите слабость, примите легкое решение сбить его, мы отлично знаем, что произойдет. Но я прошу вас быть смелее и верить. Я прошу вас выбрать веру в хорошего человека, приверженца долга. И я знаю, сэр, что... Ваша вера будет вознаграждена. В башне повисло оторопелое молчание, а потом помещения стали заполонять перешептывание. Воздух был заряжен надеждой, и Дасти хлопнул по плечу диспетчера соседку. Будет очень странно, если я сейчас устрою стоячую овацию. Но диспетчер не слушала его, а в волнении указывала на его радар. «Чтоб тебя!» — пробормотал Дасти. «Джордж?» 416 сошел с курса. «Тихо!» — крикнул шифровальщик. На редкий здесь всплеск эмоций обернулась вся башня. Все наблюдали, как он с напряженным лицом прислушивается к наушникам. Вдруг нахмуренный лоб разгладился, и от осознания у него чуть не отвалилась челюсть. «Это не Вашингтон!» «Цель?» «Стадион Янкис».